Глава девятнадцатая. Демьян. Уже который день я был поглощен новым проектом. Дело двигалось весьма неплохо, и перспектива вырисовывалась довольно крутая. Если все так и пойдет, то шанс на европейские контракты был очень хорошим. С Викой у нас был нейтралитет. Я видел, что девушка подавлена, но не сближался больше необходимого. То, что она меня не оттолкнула и продолжила принимать у себя каждую ночь, меня не удивило. Подсознательно она искала поддержку во мне. Возможно, даже надеялась, что изменю свое мнение и помогу ей избежать от Романова, если дело зайдет слишком далеко. А это было наивно и глупо. Я был предельно честен с ней, когда сказал, что не полезу в чужие дела. Так что вины моей тут не было. В любом случае, такое сожительство меня вполне устраивало. Днем я работал, вечером проводил время с красивой девушкой. Чем не мечта? Напрягало одно – Слишком долго зависать в особняке Ковальчука не хотелось, хотя бы потому, что у меня были и свои дела, которые тоже требовали внимания и личного присутствия. И чем дольше я их откладывал, тем больше их копилось. Поэтому, когда позвонил отец, я обрадовался. Решил, что ситуация, наконец, разрешилась. Но стоило ему заговорить, как я понял, что дело приняло дурной оборот. Нечасто он переходил на немецкий. Либо если рядом был кто-то, и уйти не было возможности, а поговорить надо было срочно. Либо если сильно нервничал. Оказалось второе. Выбора мне по сути не оставили. Либо заказ выполню я, либо кто-то другой. Но Ковальчука найдут, и, вероятнее всего, церемониться не станут. Похоже, Романов решил сделать из него показательный пример и припугнуть конкурентов, врагов и партнеров. Людей у меня было достаточно, как и связей. Но даже с ними для того, чтобы найти старого лиса, потребуется время. Хотя бы до завтра. Работа сегодня в итоге не шла, а еда не радовала. Хотя, пришлось признать, готовила Вика и правда вкусно. Мы не обедали вместе, не завтракали. Ни к чему были эти лишние привязанности. Я надеялся, что это поможет девушке понять, что надеяться на то, что она сможет со мной подружиться, не стоит. Нас связывали вынужденные обстоятельства и физиология которая, к слову, была потрясной. Да, очень давно мне не было настолько кайфово ни с кем. Даже жаль, что наши дорожки скоро разойдутся. Но ставить на кон все ради хорошего интима? Нет уж. Поэтому я держался в стороне, а сама Вика не настаивала. Не приходила сама, не проявляла инициативу в течение дня. Только ночью. Но там балом правила иная часть ее. Умом я понимал, что долго такое продолжаться не может. Рано или поздно девочка психанет. Молодая еще, зеленая, балованная папашей. И подсознательно ждал. Ждал, что она заведет разговор про помощь или же начнет шантажировать нашей связью. Ведь ничего другого она предложить мне не могла. Только себя. Вполне возможно, что в голове у нее была розовая чепуха, что я повелся на нее по полной. В постели я не был жадным на комплименты или ласковые слова. Ведь когда партнерша хорошо и приятно... В итоге хорошо становится обоим. И так как опыта у нее явно было маловато в любовных делах, вполне возможно, что Виктория могла решить, что управлять мужиком через постель – хорошая мысль. И я так и дождался. Сегодня вечером малышка впервые не среагировала на меня. Я даже не удивился. Она лежала и вроде как спала уже. Хотя сегодня я и правда подзадержался, пытаясь все же проверить документацию. Но хоть девушка и старалась казаться естественной, Я-то видел, что она была слишком напряжена. Что ж, решила поиграть? Ладно, девочка, сыграем. Даже любопытно, что она завтра выдаст и как обыграет свой фортель. Настаивать и будить малышку не стал. К чему? Она, возможно, этого и ждала. Посмотрим, что будет утром. Укладываясь спать, я еще не знал, что ночью пташка выпорхнет из клетки. А утром меня будут ждать весьма неприятные новости про ее папашу если бы я только знал тогда.